Ретроспектива 9. Бухта Золотой Рог встретила российских моряков традиционным туманом. Его клочья лениво плыли над серыми волнами, между тем, как высокий берег был и вовсе скрыт замутно-белой стеной. Перед тем, как распорядиться бросить якорь на рейде в ожидании лоцмана, капитан вызвал на мостик старшего механика Головню. «Старший механик!» «Вы помните мое распоряжение относительно сирены Нижнего Новгорода?» «Так точно, господин капитан. Сделано все возможное, и форсунка также заменена». «Голос у нашего Нижнего не узнаете. Зычным стал басовитым», — довольно ослабился Стармех. «Паровой вентиль на полную открыт. Изволите сами проверить?» «Да, Головня. Уж позвольте это сделать своему капитану. Все-таки к русским берегам прибыли-с». Капитан Казис командовал «Отдать, левый якорь!» и взялся за тросик, ведущий к клапану пароходной сирены. От громоподобного рева Нижнего Новгорода, извещающего Владивостока о своем прибытии, вздрогнуло, казалось, само небо. «Уважил, уважил, головня!» — пробормотал Кази. по гудим, прямо солидно. Всех лоцманов в округе перебудили, это точно!» «Рад стараться, ваше высокоблагородие!» — вытянулся старший механик, четко бросив ладонь под козырек. Зычный голос Нижнего Новгорода был услышан не только лоцманом. Едва его буксир шаркнул кранцем по борту парохода, как матрос-сигнальщик доложил, «Слева по борту подходит катер под вымпелом губернатора! С катера семафорят сам на борту!» «Приготовить правый парадный трап!» — приказал капитан. Тем временем все свободные от вахты матросы и даже офицеры Нижнего Новгорода собрались у левого трапа, по которому уже ловко поднимался седоусый лоцман. Мальчишка-юнга волок за лоцманом объемистый полотняный мешок. «Здорово, братцы-добровольцы!» — гаркнул лоцман. «С прибытием, значит, вас! Поздравляем! Где боцман? А ну, принимай, старая акула, дальневосточные гостинцы!» По сложившейся традиции, пришедшие из дальнего плавания русские корабли Во Владивостоке встречались с свежеиспеченным ржаным хлебом. И хотя в корабельных закромах чаще всего тоже была ржаная мука, а коки регулярно выпекали для экипажа черняшку, у моряков такой хлеб считался не настоящим. А первых гонцов, приносивших на борт настоящую ржануху, щедро одаривали бочонками рома. Боцмана не надо было и звать. Он стоял тут же, придерживая ногой ведерный бочонок ямайского рома. Благоговейно приняв из рук Лоцмана мешок, Боцман раскрыл его, полной грудью вдохнул теплый хлебный дух и восторженно покрутил головой. «Настоящий ржаной хлебушка, братцы!» «Пятнадцать караваев!» — гордо отрапортовал Лоцман. «Мне как третьего дня сообщили, что Нижний из Нагасаки вышел и сюды дует. Я сразу куму на пекарню. Говорю, кровь из носу, выметай свои сусеки подчистую, а для рабят расстарайся». А сегодня слышу, ревун знатный, всех бакланов в бухте подняли. Ну, думаю, они добровольцы, больше вроде и некому. С Одессы поди. На ананасах кишкиски, если а? Спасибо, Афиногеныч, уважил. Но и Нижненовгородцы с пустыми руками в гости не ходят. Принимай рому, бочонок. Мы хоть на Ямайку и не заходили нынче, а для тебя нарочно в Сингапуре расстарались». «Слева по борту на подходе катер начальника порта!» Снова доложил сигнальщик. «А за ним еще кто-то!» «Буфетчика к капитану!» Помяв подбородок, приказал Кази и распорядился удвоить число приборов и бутылок с горячительными напитками в кают-компании. Два предшествующих прибытию Нижнего Новгорода во Владивосток дня Сергей Ильич Кази трудился над подробным рапортом на имя начальника порта. Предстояли, конечно, неприятные объяснения по поводу сбежавшего перед самым прибытием к русским берегам матроса Терещенко. Однако больших неприятностей для себя в этом капитан Кази не видел. Во-первых, сбежавший в японском порту матрос, строго говоря, был не экипажным, из караульной команды. А во-вторых, сами обстоятельства и причины его побега были таковыми, что матрос наверняка попал бы под трибуналы в каторгу. В третьем катере вслед за губернаторским На борт Нижнего Новгорода прибыл, как вскоре выяснилось, начальник местного жандармского отделения, подполковник Михайловский. «Этому-то в голубом мундире что от нас надобно?» — успел шепотом спросить Кази у старшего помощника Стронского. Тот пожал плечами. «Скорее всего, просто скучна служба на самом краешке материка. Теще клятой рад будешь, а тут первый за полгода корабль из самой России». Портовому и жандармскому начальству было доложено, разумеется, и о полицейском визите на Нижний Новгород в Сингапуре. В своем рапорте Сергей Ильич Казип, потолковав Состромским, посчитал излишним излагать предположение полицейского чина из Сингапура относительно того, что погибший там соотечественник дожидался именно парохода Нижний Новгород и имел при этом некие тайные и злонамеренные планы. Доложил устно. Так и так, накануне прихода Нижнего Новгорода в Сингапур Там при невыясненных обстоятельствах трагически погиб некий русский путешественник по фамилии Власов, о чем власти британской колонии и поставили официально в известность капитана Кази, предложив ему доставить в Россию не только багаж соотечественника, но и его бренное тело. Бумаги и вещи покойного таким образом были капитаном приняты, от перевозки тела он отказался по причине отсутствия возможностей. «Все верно, все правильно», – рассеянно одобрил решение капитана, начальник Владивостокского порта Коршунов. Жандармский агент Власов Мюллер таким образом начал тонуть в Бумажном море под чужим именем. Провалившаяся операция по устранению войда и Ландсберга в Сингапуре не оставила следов в аналогах тайной полиции. Расходы по этой миссии, как и гонорар за выполнение убийства, Были, как мы уже знаем, частично оплачены из личных средств бывшего шефа третьего отделения Дрентельном, а в остальном надежно укрыты среди прочих расходов тайной полиции. Комплекты документов, которыми снабдили уже несуществующего войду, тоже попали в список утраченных. Судейкин счел возможным предупредить о некой проводимой выездной сверхсекретной операции лишь шефа Жандармского отделения во Владивостоке Георгия Александровича Михайловского, да и то весьма туманно. Шифрованный депешей тот был поставлен в известность о том, что к нему за содействием может обратиться некий агент Мюллер, которому и следовало всемерно помочь, после обмена обусловленными паролями. Кто такой Мюллер? Откуда он и когда может появиться во Владивостоке? Михайловскому сообщено не было. А через несколько дней, уже следующей шифровкой, Владивостокскому шефу жандармов было предложено отследить прибытие во Владивосток парохода добровольного флота Нижний Новгород, Подробно расспросить капитана и офицерский состав экипажа о прохождении плавания и происшествиях во время Онова, а также предоставить в Петербург полный список перевозимых на Сахалин сыльнокаторжных, мотивации такого приказа в шифровке не содержалось и никакой связи с предыдущей депешей Михайловский не усмотрел. Когда Нижний Новгород бросил якорь во Владивостокском рейде, он самым педантичным образом выполнил приказ столичного начальства, побеседовал с капитаном его старшим помощником и прочими офицерами экипажа. Итогом этой беседы стал подробный рапорт с приложенными к нему полным списком ссыльно-каторжных и коротким списком осужденных, умерших во время длительного плавания. Имя Мюллера-Власова в жандармский рапорт не попало по той простой причине, что его убийство произошло не на борту Нижнего Новгорода и никакого отношения к его плаванию не имело. Впрочем, перевозимым грузом жандармский офицер не интересовался, поскольку не имел на этот счет никаких распоряжений. Однако для полноты картины чуть позже мы еще вернемся к событиям, предшествовавшим отчаянной попытке политической полиции достать Ландсберга. Ни капитан Кази, ни старший помощник капитана Остронский и не собирались делать из просьбы сингапурского полицейского о передаче бумаг и личных вещей погибшего там русского подданного русским властям тайны. И лишь упомянули о всем факте, как и о том, что просьба выполнена, и бумаги покойного с его вещами переданы в канцелярию порта. Дальнейшая судьба личных вещей покойного пана Войда оказалась любопытной и даже несколько мистичной. Чиновник портовой канцелярии, к которому попали бумаги на Мюллера-Власова, вообще решил, что речь идет о двух разных людях, и в соответствии с полученной резолюцией начальства он отправил бумаги по принадлежности в полицейские ведомства Твери и Выборга, К бумагам были приложены короткие уведомления о гибели упомянутых людей в Сингапуре и о том, что прочие вещи покойных, равно как и значительная сумма в валюте разных стран, хранятся в канцелярии губернатора Сингапура и будут возвращены родственникам и наследникам покойных в случае их обращения по принадлежности. Ленивые околоточные надзиратели в Твери и Выборге, получив каждый в свое время невнятные указания своего начальства о поиске родственников Власова и Мюллера, потащились по указанным в липовых бумагах адресам. Никого из родственников, разумеется, они не обнаружили, о чем и были составлены соответствующие донесения. На донесения вскоре легли начальственные резолюции по ненахождению адресатов сообщить обоном по месту требования. Таким образом, запросы канцелярии начальника порта Владивосток через много месяцев вернулись обратно и были списаны в архив. Донесение жандармского офицера Михайловского со списками ссыльно-каторжных на борту Нижнего Новгорода было полковником Судейкиным своевременно получено. Увидев в списке фамилию Ландсберга, тот понял, миссия его тайного посланца не выполнена. Сопоставив сей факт с тем, что Войда Мюллер никак не дал себя себе знать, жандарм крепко выругался и сделал единственно возможный вывод — сбежал негодяй. Сбежал с тем, чтобы никто и никогда старого агента больше не нашел. Впрочем, вопрос с Ландсбергом к тому времени уже потерял для гения русских провокаторов беспокоящую его остроту. Судейкину было просто недосуг. Он курировал одновременно множество операций с внедрением своих людей в грозную народную волю, в самых важных принимал личное участие. «Сдохнет на каторге», — решил он судьбу Ландсберга. «Такие там долго не задерживаются. Черт с ним». Однако судьба распорядилась иначе, и вскоре сам полковник Судейкин погиб страшной смертью в петербургской квартире завербованного им родовольца Дегаева. Тот вместе с единомышленниками Стародворским и Коношевичем забили гения русских провокаторов банальным железным ломом. Генерал-губернатору Киева, Подольской и Волыни, Александру Романовичу Дрентельну в те годы, как уже упоминалось, тоже было не до Ландсберга. Последний раз он мельком вспомнил о нем, когда узнал о смерти Судейкина, и с досадой подумав о том, что тот так и не удосужился сообщить ему о результатах операции по уничтожению Ландберга. Впрочем, последнее Александр Романович отнес не к забывчивости, а к хитромудрости и предусмотрительности старого жандармского волка. «Не сообщил потому как рассчитывает и далее держать меня на крючке», рассудил генерал-губернатор, генерал-адъютант, и генерал от инфантерии Дранталин. И решительно забыл о Ландсберге до самой своей скоропостижной смерти от апоплексического удара во время проводимого им осмотра войск по случаю летия крещения Руси. Чемодан Мюллера-Власова с соответствующей биркой был отнесен в кладовую канцелярии Владивостокского порта, где хранились старая переписка и сломанная мебель. Он простоял в темном углу почти три года, никем, разумеется, не востребованный кроме вездесущих спутников всякой канцелярии, мышей и тараканов. Чемодан был извлечен на свет божий во время ревизии, устроенной новым начальником канцелярии. Чиновник брезгливо осмотрел жалкие остатки бирки, попорченной грызунами, и велел курьеру выбросить непрезентабельный чемодан вместе с прочим хламом и мебельной рухлядью. Сторож, чистивший Авгиевы конюшни, разумеется, не приминул заглянуть в тот чемодан и не обнаружил в нем ничего, кроме попорченных мышами предметов мужского гардероба и тяжелого настольного письменного прибора, который и утащил к себе домой, отчистил до блеска и незадорого сдал в ближайший ломбард. Там прибор пылился еще несколько лет, после чего был приобретен владельцем лавки колониальных товаров. Этот владелец лавки и пал первой жертвой смертельного послания в будущее жандармского агента Войда. Дело в том, что еще в Одессе, получив приказ о командировке в Сингапур и уничтожении Ландсберга, Войда Мюллер перед переброской в Константинополь посетил святая святых тайных жандармских канцелярий того времени. Это был своего рода склад аксессуаров рыцарей, плаща и кинжала, где он и получил оружие, реквизированную у революционеров взрывчатку и несколько видов сильнодействующих ядов, Пока мрачного вида капитан Армус добросовестно заносил выдаваемые специальные принадлежности в журнал учета, Войда скучал и скуки ради разглядывал прочие экспонаты тайного склада. По рассеянности он потянулся было к настольному письменному прибору, не весть как очутившемуся на пыльной полке среди прочих орудий смерти. «Не рекомендую сие в руки брать», — просипел Каптен Армус, не отрываясь от своего журнала. «Может быть весьма опасно». С сюрпризцем приборчикс. Вот как? А в чем сюрпризец? Поинтересовался войда. Может и мне сгодится, кто знает? Капитан Армус охотно показал сюрпризец, которым были входящие в комплект письменного прибора ручки. Обе они, как изволите видеть, имеют некий дефект, внешне схожий с небрежностью изготовившего их мастера, пояснил капитан Армус. Часть ручки, в кою вставляется стальное перо, не закреплена. При смене пера, а также при энергичном макании ручки в чернильницу, через эти малюсенькие отверстия высовываются кончики игл, покрытые сильным ядом. И человек, взявший одну из этих ручек, при писании неизбежно укалывает палец. «Понятно», — кивнул головой Войда. «Вот именно, дальнейшее понятно», — хихикнул Каптинармус. — А что, позволю себе спросить, — делает человек, неожиданно уколовший палец. — Он машинально берет уколотый пальчик с в рот. Но даже и без этого яд попадает в кровь и начинает свое действие. — Хитро, — одобрил Войда. — Стало быть, и в руки брать опасно? — Смотря как быть. Вообще-то до поры до времени дырочки, из которых высовываются иглы, для сбережения свойств яда залиты желатином -с". Понятно, — повторил Войда. Пожалуй и приборчик этот любопытный запишите за мной. Не возражаете, любезный? Как можно? Капитан Армус угодливо улыбнулся. Получен приказ снабдить вашу милость необходимым по литере А всем, что вы пожелаете. Прикажете упаковать? О смертельных свойствах письменного прибора, разумеется, не знали и не догадывались ни чины сингапурской полиции, ни старший помощник капитана парохода Нижний Новгород-Стронский. Чудом избежал смертельного укола из сторожа из канцелярии капитана Владивостокского порта, когда начищал потемневшую бронзу перед визитом в ломбард. Милостиво оказалась судьба и к старьевщику, купившему прибор. Не повезло хозяину лавки колониальных товаров, прелестившемуся солидным бронзовым прибором и купившим его для своего письменного стола. Через короткое время он решил заменить брызгавшее перо и чем-то отцарапал указательный палец. Пососав ранку, лавочник рассеянно ругнул горе мастеров. Он и раньше при чистке бронзы несколько раз натыкался на острые заусенцы. Острия иглы он не увидел. После того, как перо встало на место, оно исчезло. Через два дня лавочник слег с сильнейшей температурой и головной болью, а к вечеру впал в забытье. Позже соседский врач, приглашенный к умирающему, констатировал заражение столбняком и развел руками. Поделать было ничего уже нельзя. На письменный прибор подозрений никаких не пало. Торговля в лавочке усопшего перешла к его вдове. Очень скоро лавочница узнала, что финансовые дела покойного мужа оказались, как это частенько бывает, запущенными. В дом зачистили кредиторы. Махнув на все рукой, вдова продала лавку и квартирку при ней, и дальнейшие следы ее потерялись. А письменный бронзовый прибор, стоящийся в нем смертью, снова занял место на полке среди прочих колониальных товаров и простоял там до конца века и 8 лет в веке новом двадцатом. А потом этот прибор нашел свою новую жертву. Ею оказался некий крупный коммерсант, покидавший Дальний Восток России и в долгом железнодорожном путешествии до Санкт-Петербурга, решивший не прерывать свои литературные заметки.